Глава шестая. Прошло несколько часов, но мне так и не удалось разобраться с дверью. Туши волков мы достаточно быстро растащили в разные стороны леса. Главное было убрать их с лесной поляны, хоть метров на сто от нее. В экстрактор я тоже собрал геномы этой суперальфы, но так и не смог посмотреть, что именно там, так как интерфейс все еще не работал. Адаман предложил начать разбивать лагери, так как дальше нам идти было не надо. Его подержал копьем, и они начали рубить ветки деревьев, чтобы хотя бы разогреть еду. Я спорить не стал, но недовольно посматривал в их сторону. Сейчас система охраны этой территории не работала, иначе бы нас уже разнесло на куски только на подходе. Могли привлечь внимание. Я же пытался понять, какой именно сложности установлен пароль. Было их всего несколько типов. 20 символов, 25 и 30. И каждый чертов день пароли меняли. У меня была выписка паролей, специально перенес на листок бумаги, пока была возможность, но ни один, чтоб его не подошел. Поэтому я сидел и рассчитывал, благо формула была у меня в голове. «Да твою ж!» — выругался я, когда уже двадцать третий раз подряд рассчитанный мною пароль не подошел. «Неужели все же на 30 символов пароль? Это же задница будет!» «Сложно?» — подошла ко мне Малика и присела на корточки, смотря на несколько разбросанных листков бумаги. «Сложно. Можешь тебе помочь?» «Сможешь рассчитать пароль из 30 символов на основе псевдослучайной перестановки символов?» С ехидством глянул я на нее, но она отрицательно мотнула головой. «Тогда не поможешь. Лучше иди вон, еду разогревай. Мне тоже, а то жрать хочу уже». «Ну, хоть так», — улыбнулась она и поднялась на ноги. Я снова остался наедине со своими мыслями. Эти чертовы комбинации не давали мне покоя. Я чувствовал, что уже близок к разгадке, так как прошло не особо много времени с того момента, когда уничтожили мое убежище. Последние пароли у меня имелись. Главное — не допустить ошибку в расчетах и правильно все сопоставить. Прошел еще час. Я прервался на прием пищи. Был какой-то солдатский рацион. Точнее, несколько. Последние запасы уходили у нас. Нужно было пополнять, так что копье пошел резать волчатину. Почему бы и нет, как говорится, сложные времена. Нужно выкручиваться как только возможно. Девушки решили организовать дозор. Все разбрелись по разным углам поляны и следили за своими секторами. Похвально. Они у нас были самые глазастые, так что угрозу почуют или увидят сразу». Нам же дали заняться своими делами. Я продолжил подбирать пароль, а Адамант и Копье начали постепенно возводить лагерь. Уже начало темнеть, когда я делал практически сотую попытку для ввода пароля. Вокруг двери уже начали возводить деревянные колья. Уже были выставлены палатки, даже начали маскировать наш лагерь. И примерно в этот момент замок щелкнул. Электроника засветилась одобряющим зеленым цветом, а механизмы начали приводиться в действие. «Да!» — аж подскочил я, когда это все произошло. «Сработало?» — удивился копье, когда дверь приотворилась. «О, реально сработало! Ну что, спускаемся?» «Нет», — мотнул я головой. «Надо кое-что отключить внизу, иначе вас может убить. Я позову вас». Ответа не последовало. Копье понимающий, посмотрел и кивнул. После ушел обратно помогать Адаманту. По сути, выставление лагеря сейчас — верное решение. Я не знаю, что там будет на глубине, будут ли там жилые помещения или нет. В любом случае, надо проверить, сколько в запасе в этом убежище строительных материалов. А там можно запустить процесс строительства. Комнаты — первое необходимое. Хотя бы три комнаты. Спуск точно такой же, как и в моем старом убежище. Даже... Приятные воспоминания нахлынули. Вот только первые отличия показались сразу, стоило мне сделать с лестницы последний шаг. Тут в моем старом логове было сразу две комнаты, раздевалка и хранилище. Тут было пусто, просто голые стены. Потом у меня было еще несколько помещений по типу различных складов. А тут до самого вычислительного центра было пусто. Сам вычислительный центр был пуст. Один стол, один стул, и там компьютер, точнее, виртуальная система, которая при необходимости подсвечивалась. Пришлось включить подсветку, когда я уселся перед ним, так как Кира и вся дополнительная реальность были выключены. Система была та же в убежище, что и в моем, что неудивительно. Глушилку электрическую я вырубил довольно быстро. Вот дальше было сложно. Подключив Киру, я начал переделывать убежище под себя. А для этого надо было сделать довольно многое. Перепрограммировать систему передачи данных, внести изменения в структуру программного обеспечения, внести сигнатуры личности новых изгоев. Моих изгоев. И это все заняло еще несколько часов. Только после этого я откинулся на стуле и спокойно вздохнул. никогда такой хренью не занимался!» Тяжело вздохнул я, положив руки на голову. «Кира!» Долго там изменения будут вступать в силу? Примерно 30 минут еще. После этого можно будет приступить к планировке новых помещений. Я проверила на жилое крыло и на несколько комнат хватит, как и на раздевалку в начале. С ванными в каждой комнате будут проблемы. Будет одна общая. Больше ни на что не хватит. Как только изменения будут применены, посмотрел я на темный потолок, то сразу начиная строительство жилых помещений. Для кровати есть материалы. «С этим проблем нет. Тут есть необходимый минимум. В свое время твои родители с такого и начали. Но придется пополнять. Уже пытаюсь провести расчеты, откуда именно можно достать необходимые материалы. Но придется побегать. Хотя рядом бор, думаю, проблем не будет. Первое время. Потом придется лезть опять в город. Этим можем привлечь ненужное внимание». «По поводу Нижнего Новгорода будем думать потом», – спокойно сказал я, медленно крутясь на стуле. Надо распланировать само сооружение, а то много проблем, которые надо будет решать. Сто процентов будут новые пополнения. Места мало пока что. Плюс ремонтные мастерские, лаборатории, производственные мастерские, синтезаторы пищи, комнаты механических изменений, комната биологических регулировок, ну и так далее. Займусь. Но сначала построю комнаты. Дальше надо будет натаскать несколько тонн различных материалов. Как присоединим наших новеньких, это можно сделать тут. Есть все необходимое. Так я сразу сформирую задание, если ты не против. В новой классификации мы — лидеры с наивысшим рангом, а у меня, как у когитора лидера есть полномочия формировать задание. Дальше я сидел в тишине и ждал, когда закончится перенастройка убежища. Это должно было произойти незаметно для остальных изгоев. Хотя я на многие тысячи километров один, вроде как все равно лучше, чтобы не заметили моей деятельности. Когда настройка завершилась, из-под панели под потолком вылетело несколько строительных ботов, которые приступили к созданию нового коридора в обозводимое крыло. Я мысленно обозвал его правым, ибо было с правой стороны, но дополнительная реальность его уже подписала как жилое. Когда я поднялся на поверхность, в воздухе витал приятный мясной аромат. Костер уже был предусмотрительно потушен, но было несколько источников света, по ним можно было ориентироваться внутри забора, что выставили наши гиганты, а противник огоньки не заметит. Меня тут же обнаружили. Сложно не засечь, когда открывается огромная дверь, и оттуда выходит уставшее, измотанное тело. Уселся возле костра, мне тут же сунули огромный ломоть мяса и сказали «есть». Спрашивать, откуда оно, также запретили, но все же я провел анализ и усмехнулся. Мне подсунули кусок мяса того альфы, но оно было чистым, незараженным излучением лири. Остальные ели просто обычную волчатину. «Это типа такой дань уважения?» — усмехнулся я, посматривая на остальных. «Ты о чем?» — непонимающий похлопал малика глазами, а два здоровяка еле заметно улыбнулись. «О чем он?» «О мясе!» С улыбкой сказал Копье. «А если ответить на твой вопрос? Твоя добыча? Твое мясо? Вот и решили тебе с того здоровяка дать кусочек. Может, что полезное будет с этого?» «Кай, это неплохая идея на самом деле. Когда будет идти процесс пищеварения, я попробую расщепить мясо, выделить нужную ДНК, усилить твои текущие способности». Если получится, то мы станем чуточку сильнее, выйдем еще больше за границы человеческих способностей. Это если получится. А еще, возможно, таким образом смогу определить, что за неопознанная мутация. Я бы ее уже давно распознала, но у меня никак не получается. Если она для этого и нужна, а я замечала случайные выделения некоторых ДНК в твоем желудке, то мы в огромном плюсе. Сможем развиваться иногда, поедая мясо прототварей. Я улыбнулся и тут же приступил к трапезе. Если Кира права, то это реально открывает огромные перспективы. Правда, чувствую, что этот процесс не совсем быстрый. Но все равно это уже лучше. Но лучше дождусь точного описания мутации, если раскроется. Глянув через систему дополнительной реальности, сколько уже отстроилось, тяжело вздохнул. За час времени только один коридор и построили. Приступили к строительству комнат и отделке самого коридора. Проводка, освещение, коммуникации. В общем, процесс шел полным ходом. Но до окончания строительства было еще минимум 6 часов. Это я и поведал остальным. «Тогда ночуем на свежем воздухе», — спокойно сказала Адамант. «Тогда надо выставить охрану». Так же спокойно, — сказал я, — и начал подниматься на ноги. Но тут мне на плечо легла легкая ладошка малики, и достаточно сильно надавила на плечо. «Чего?» «Ты сейчас будешь отдыхать», — смелой улыбкой сказала она. «А мы поделим дежурство поровну. Не переживай на этот счет. По два часа каждый стоит, остается 8 часов сна. А ты десяточек поспишь». «Уверены?» — осмотрел я всех вокруг. «Уверены», — ответила перышко. «Для нас это несложно. А ты сегодня хорошо спланировал и провел операцию, уничтожил самую главную тварь, смог после многочасового мозгового штурма открыть дверь в убежище, начать там работы. Заслужил». «Но вы же в это время лагерь обустраивали. Как-то даже замялся я, ибо не привык, что... меня хвалят. Готовили, охраняли всех нас». «Это мелочи жизни», — отмахнулся Копьё. «Привычка». «А ты нам сейчас еще и новую жизнь подарить хочешь?» «Со своими комнатами, мягкими кроватями, да еще и виртуальными помощниками?» «Кстати, когда мы их получим?» «Думаю...» — глянул я на процесс строительства. «Завтра. Там сейчас очень пыльно и грязно, а мне придется вам череп вскрывать, предварительно введя в кому. А там пока антисанитария. Пыли много. Опасно для вас. Заодно после операции вы сразу в комнатах своих очутитесь». Давай без подробностей, передернула Малику, а то как-то не по себе становится от такой информации. А с нами что? С надеждой в глазах посмотрел на меня адамант. У нас как бы есть такие штуки, вот только они не особо работоспособны. С вами немного сложнее и проще одновременно, пожал я плечами. Вам имплант ставить не надо, но придется сто процентов менять определенные их части, тоже придется повозиться. Но Кира дает благоприятный прогноз. Она провела сканирование ваших железяк в голове. Уже отправила запрос убежищу, чтобы то начало формировать необходимые схемы и процессоры. Все получится. Но завтра. А сейчас... «Спать!» — хлопнула в ладоши коготь. «Что? Ладони у меня есть? Хлопать могу? Чего вы удивляетесь?» Достали да уже по поводу моих хлопок приставать!» «Слушайте...» — тут осенила перышко. «А ведь у нее есть отличная отмазка на любые просьбы или косяки!» «Какая?» Мои мозги уже отказывались воспринимать информацию, а Кира посмеялась. «Да у нее же лапки!» Обеими руками показала перышко на лапы коготь, а спустя секунду всю поляну наполнил заливной смех. «Я даже свалился на спину, схватился за живот и смеялся минут десять!» Но все же в итоге пришел в себя, поднялся на ноги, Вытер выступившую слезу и направился в указанную мне палатку. Уже хотелось спать так, что, зайдя внутрь, раздевшись до необходимого, чтобы можно было быстро собраться, улегся в свой спальник и вырубился. Давно меня так быстро не забирал сон.